Когда они остановились, переехав в Кировский мост, Игорь Васильевич насарапал на клочке бумаги свой адрес и телефон и с легким сердцем передал водителю удочку. У водителя было мягкое интеллигентное лицо, добрые глаза, они попрощались. Корнилов вылез из машины и зашагал через сквер к себе домой. И даже не оглянулся на москвича, чтобы не обидеть нового знакомого подозрением. Борис Дмитриевич мог подумать, что он хочет запомнить номер его автомашины. «Правда, товарищ Корнилов», — тихо сказал Асохин, — «я потерял ту записку, поверьте мне, я бы тотчас же вернул вашу удочку». «Неужели и моя фамилия и имя сразу же улетучились из вашей головы?» — хотел сказать Корнилов, но не сказал, только подумал. «Мне с ним долгие беседы беседовать еще». Решит, что из-за удочки придираюсь. Черт с ней, с удочкой. Может, и правда позабыл. Клев хороший начался. Все позабудешь. Он беспечно махнул рукой. Ерунда, не думайте об этом. Удочка — то удочка. Все равно неприлично поморщился Осокин. Из-за таких мелочей люди теряют веру друг в друга. Хороший заход, подумал полковник. Умница, Борис Дмитриевич. Для человека, который знает, что за ним еще и серьезное преступление числится, совсем неплохо. Воспоминание об истории с настроило Корнилова на легкий иронический лад, и он даже подумал о том, что допрашивать Осокина нужно именно вот так. Легко и непринужденно, может быть, даже чуть-чуть иронично. Он постарался припомнить коллекционеров, с которыми приходилось иметь дело, и сделал вывод, что эту категорию людей... Природа почему-то обделила чувством юмора. А может быть, это только ему такие попадались. «Товарищ Корнилов», — вывел полковника из задумчивости Осохин, «а ведь та удочка у меня до сих пор цела на даче». «Прекрасно, Борис Дмитриевич», — улыбнулся Корнилов. «Будет повод заехать к вам на дачу?» «Конечно». «Да я шучу. Столько лет прошло». Он прикинул в уме, выходило не меньше десяти. И видели друг друга не больше получаса в голубом сумраке белых ночей, а подишь ты, запомнил, узнал с первого взгляда. Я это не счет, это мой хлеб, а вот товарищ доцент, зрительная память у него отличная. И сказал, давая понять Сокину, что тема судачка исчерпана, удочки у меня уже получше есть, да только со временем туго. Поколдовав над пустым багажником. Коршунов попросил Осокина сложить все вещи назад, а сам начал снимать отпечатки пальцев на «Жигулях». Лицо у него было сосредоточенное и сердитое, отпечатков было много, а Корнилов приказал собрать все, а хоть бы и сто, — сердито сказал он Николаю Михайловичу еще в управлении, когда они собирались к Осокину. «Мне все нужны». Улучшив момент, когда Осокин, склонившись над багажником, аккуратно раскладывал свое барахришко, Корнилов вопросительно посмотрел на Коршунова. Тот отрицательно покачал головой. В багажнике и салоне он искал следы крови. Если Осокин, вернувшись за сбитым им мужчиной, увез его на своих «Жигулях», эти следы должны были остаться. Через полчаса Коршунов и Лебедев закончили свою работу. «Поезжайте». — кивнул полковник на «Волгу». — И сразу пришлите назад. Когда сотрудники уселись в машину и шофер уже включил мотор, Игорь Васильевич поднял руку, прося задержаться. Лебедев открыл дверцу, вопросительно глядя на шефа. — Скажите в НТО, чтобы на кровь экспертизу сделали молнией, а пальцы... Он сделал короткую паузу. Да вы сами знаете. В первую очередь, пускай сравнятся с отпечатками Котлукова. И склонившись совсем близко к старшему лейтенанту, чтобы не услышал Осокин, дал ему еще одно задание. — Есть, товарищ полковник! — бодро оторопортовал Лебедев, и Корнилову показалось, что в голосе у него прозвучали озорные нотки. — Ты бы еще рот до ушей разинул! — с неудовольствием подумал он. — Каждый дурак догадается, что мы тут театр разыгрываем. К театру Корнилова, который, как правило, был экспромтом, сотрудники давно привыкли и восхищались, как удачно он находит момент для маленького представления, всегда рассчитанного на то, чтобы настроить последственного на определенный лад или заранить его душу искру тревоги, которая во время допроса мешала бы ему сосредоточиться, отвлекала от заранее разработанного метода защиты. Все, о чем он сказал сейчас Лебедеву, предназначалось для Бориса Дмитриевича Осокина. Лебедев с Коршуновым твердо знали свои обязанности. Машина уехала.